Глава 16. Нейт. Среда, 8 июля. «Падрес в этом году неплохо держится», — замечает отец. «Ага», — киваю я, «очень даже неплохо». «Вообще-то я ничего в этом не смыслю, потому что смотрю бейсбол только когда играет Купер. Но отец любит поболтать о спорте, а от меня больших усилий не требуется. Приезжая к нему, я всегда на нервах». Вспоминаю, каково мне приходилось в этом доме. Теперь здесь гораздо чище, отец кое-что починил. К примеру, ящик под раковиной, который я после смерти Саймона разбил в щепки. Однако в отцовском доме на меня по-прежнему накатывает чувство, будто у меня ничего не получится и нет никакого смысла пытаться. Бронвин об этом знает, поэтому я надеялся, что она приедет пораньше. Но когда у отца пропадает охота обсуждать бейсбол, Я гляжу в телефон и понимаю, она уже на пять минут задерживается. Для любого другого это равнозначно опозданию на час. Странно, что Бронвин до сих пор нет. Бормочу, я открываю сообщения. Вдруг она писала. А во сколько она должна была прийти? В полседьмого. Ты как? Подъезжаешь? Набираю я. Я думал, сразу появятся серые точки. Обычно Бронвин отвечает так стремительно, как будто соревнуется в скорости. Но ничего не происходит. Отец косится на часы. «Ну надо же, Бронвин опаздывает. На неё не похоже». У меня по спине пробегает холодок. И правда не похоже. Отец едва её знает, и то насторожился. Я захожу к ней в Инстаграм. «Последняя сторис. Фото с фермерского рынка с подписью «Следующая остановка, продуктовый у Андре». Если она не читает сообщения, то явно не проверяет Инстаграм, и все равно я отправляю комментарий. «Позвони мне». И вдогонку. «Пожалуйста». Несколько секунд спустя мой телефон начинает жужжать. Я с облегчением вздыхаю. Звонок в фейстайме. Но это не Бронвин, а Мэйв. Когда я отвечаю, она хмурится. «Прости, что прерываю ваш милый семейный ужин, но можешь передать моей сестре, что если она меняет пароль от аккаунта Нетфликса, то нужно сохранить его на всех устройствах, иначе...» «Мэйв», — перебиваю я, — «её тут нет». «Что?» — она моргает. «Я думала, у вас планы на вечер». «Были и есть», — отвечаю я. Дурное предчувствие, словно свинцовый шар, наливается в груди. Только Бронвин опаздывает и не ответила на последнее сообщение. И мне не ответила. Мэйв закусывает губу. Черт. Я вскакиваю с места и, не обращая внимания на взволнованного отца, пули вылетаю из кухни. Распахиваю входную дверь и сбегаю по крыльцу, по привычке перепрыгнув через вторую ступеньку, хотя отец в кои-то веки заделал зиявший в ней пролом. Затем останавливаю взгляд на подъездной дорожке, словно могу силой мысли перенести туда Бронвен вместе с ее Вольво. «Когда ты последний раз с ней говорила, Мэйв?» «Ну, может, часа полтора назад». Она выбирала овощи и хотела выяснить, какой сорт латука вкуснее. Я ответила, «Откуда мне знать?» «Ясно же, что в этой теме я профан». Думала подключить Луиса, но он на работе. «А потом...» Голос Мэйв дрожит. Потом мы с Бронвин попрощались, и с тех пор на связь она не выходила. А ты когда с ней говорил? Примерно тогда же. Свинцовый шар в груди растет, вытесняя воздух из легких. Я бреду по подъездной дорожке, озираясь по сторонам. Справа подъезжает машина. Уже издали понятно, что за рулем не Бронвин. Когда авто проносится мимо, я говорю. Не нравится мне это, Мэйв. Ты у родителей узнавала? Они на благотворительном вечере, отвечает она. Где-то. Погоди, Эдди звонит. Сейчас ее подключу. Через миг на экране рядом с лицом Мэйв появляется лицо Эдди. Ты говорила с Бронвин? Сразу интересуется Мэйв. А я как раз у тебя хотела спросить, отвечает Эдди. Мое сообщение висит непрочитанным уже почти час. С Бронвин такого еще не было. Мне даже вспомнилось Фиби. «Чёрт! Чёрт!» С колотящимся сердцем я меряю шагами дорожку, так яростно взъерошивая волосы, что едва их не выдёргиваю. В памяти всплывает Джейк Риардан с гадкой ухмылочкой, перегнувшийся через барную стойку. «Знаешь, чего я жду, не дождусь? Я жду, когда ты лишишься всего, Маккали!» Посмел ведь заговорить о Бронвин. «Как только она исчезнет...» «Ты быстро покатишься по наклонной!» «Исчезнет!» Я думал, этот негодяй намекал, что она меня бросит. А вдруг он имел в виду другое? Я вспоминаю, как нашел Фиби, бесчувственную в дурмане. Не знаю, зачем она понадобилась Джейку. Не из-за нее он сел в тюрьму. Возможно, он всего лишь практиковался. А сейчас добрался до Бронвин. Меня охватывает слепая ярость. Если хоть волосок упадет с ее головы, Джейку не жить. Я его прикончу. Прикончу. «Мэйв, ты можешь отследить ее телефон?» Спрашивает Тедди. Она никогда не включает геолокацию. Ее это пугает. Не понимаю, чего тут бояться. Она же выкладывает свои данные в Инстаграм. «Спокойно, Нейт». Добавляет Эдди, видимо, услышав, как я рычу от ярости. Я и правда рычал? Не знаю. Не могу думать, даже дышать тяжело. Все будет хорошо, нужно только... Я его убью, вырывается у меня. Оглядываюсь на дом, в дверях маячит отец. Что-то стряслось? Громко спрашивает он. Я не в силах ответить. Хочу сесть на мотоцикл и мчать, куда угодно. «Куда направится Джейк, если втянет Бронвин в свою безумную игру?» «Кого убьешь?» — изумляется Эдди. «Я с тобой с ума сойду, Нейт!» Не глядя на экран, я бегу к мотоциклу. «Джейка!» — сижу сквозь зубы, перекидывая ногу через сиденье. «Что? Объясни хотя бы!» — требует бесплотный голос Эдди. Я вновь подношу телефон к лицу и каким-то чудом выдаю более-менее связный рассказ о том, что случилось в загородном клубе. Я найду его и ее, и позабочусь о том, чтобы нападение на Бронвин Роха стало самой большой ошибкой в его жизни. Произнеся ее имя, я немного остыл и собрался с мыслями. Так на меня влияет лишь Бронвин. Если произошло что-то по-настоящему плохое, я узнал бы, так ведь? Почувствовал бы нечто похуже страха, который накатывает сейчас. Ощутил бы совсем иную боль, как будто душу рвут на части. «И где ты будешь их искать?» — спрашивает Мэйв. «У меня идея», — говорит Эдди, когда я уже готовлюсь вырубить FaceTime. «Поедем в Рамону, в загородный дом Джейка. Помните обои? Думаю, Фиби могла оказаться там в ночь, когда ее опоили. И если я права...» «Скинь адрес. Требую я. Нет уж» твердо говорит Эдди. «Ни за что не позволю тебе одному срываться в такую даль. Ты распсихуешься и попадешь в аварию. Подожди пять минут, я возьму ключи, захвачу Мэйв и поедем».